В поселке всегда было плохо с солью, раньше ее вообще не было, а теперь Вайткус отыскал за болотом солноватый источник, и вокруг него можно было наскрести соли. Правда, она была скорее горькая, чем соленая, и Вайткус выпаривал ее, хитроумно разделяя на фракции. Грибы, которые они жевали, были лишь чуть подсолены, но недостаточно, чтобы отбить противный, надоевший привкус. Пошли? — спросил Сергей. Олег и не заметил, как он поднялся и начал сворачивать палатку, полотнище из рыбьей кожи. Олег проверил арбалет. Чесила отцерела и ее пришлось подтянуть. Они пошли дальше, вверх по склону. Олег не узнавал мест и со злостью на себя подумал, как глупо было не оставить знаков, ведь два раза прошли этим путем